Глава шестая «Бежим!» Айрис, прижав к груди виноградные грозди я приготовилась к бегу. «Если они узнали, что мы здесь, то спрятаться не удастся. Повинимся, объясним ситуацию, вдруг они нам смогут помочь. Заодно про маяк расскажем. Я что-то рабею перед ними. Только представь, насколько они превзошли нас в плане эволюции. Диалога может не получиться». Хочешь сказать, что они отнесутся к нам, как мы к тараканам, появившимся в доме? Думаешь, это обработка помещений пожаловала? Предполагаю. А как же теория о том, что древние добровольно уступили нам место, позволив создать цивилизацию? В школе она звучала убедительнее. Тем временем в центре купола раздалось едва слышное гудение. Пока мы, замерев, смотрели вверх, позади нас раздались шаги. Из лифта вышли три антропоморфных существа и направились по лестнице в нашу сторону. Одеты они были одинаково, в черные кители с коралловыми вставками по бокам, похожие на гусарские куртки из-за нескольких нашивок поперек груди и обтягивающие брюки, из-под которых выглядывали аккуратные ботинки. Мне они показались кем-то средним между принарядившимися участниками гей-парада и рок-музыкантами восьмидесятых. «Айрес взяла меня за руку». Я почувствовал, как ее ладонь увлажнилась от волнения. «Успокойся», — шепнул я ей. «Тут надо как с собаками, чтобы они не почувствовали твоего страха». Это была шутка с целью немного развеселить супругу. Я их не такими себе представляла, они не кажутся большими. И я о том же. Зачем они делали настолько гигантские вещи? Пытались угодить самолюбию? У каждого из троицы имелась аккуратная волнистая оборудка смоленого цвета. Чем ближе они подходили, тем больше я видел в них сходство с внешностью иранцев или афганцев, только помноженного на хороший уход. Прям-таки идеальный, как для модного глянца. Мысль, что это парни нетрадиционной ориентации, слегка перевесила теорию с рок-музыкантами. Гости за 10 ступеней до нас расплылись в улыбке. Айрис стыдливо отбросила виноград в сторону и помахала бородачам. Я, как подобает земному самцу, одевающемуся с рынка, вежливо кивнул. Они остановились за две ступени, и тогда я понял, что они выше меня на полметра или больше. Вблизи гости выглядели гораздо внушительнее. Средний из попытался заговорить со мной на каком-то непонятном языке. «Не понимаю», — ответил я на русском. «Do you speak English?» Они начали переглядываться между собой и о чем-то бегло совещаться. Мне показалось, что у них характерная для южных национальностей жесткая «Х». «Вы говорите на космолингве?» — спросила Айрис. Они не поняли ее вопроса. Выходило, что к контакту плохо подготовились мы все. Возникла заминочка. Тут один из персов, как я уже окрестил их про себя, указал рукой в сторону лифтовой шахты. «Прокатиться зовет», — догадался я. «Интересно, зачем?» «Они такие лощеные, как искусственные» шепнула Айрис, и делано улыбнулась троице. «Я тоже заметил, хотя это может быть их представление о красоте». «Если бы ты выглядел так в первый день нашего знакомства, я бы ни за что не стала с тобой встречаться. Решила бы, что ты помешан на самом себе». «Пристрели меня, если я однажды стану нарциссом». Мы подошли к самому верхнему помещению лифта. Гость открыл нам дверь и, вежливо улыбнувшись, жестом предложил пройти. «Данкишон?» Я кивнул, как мне показалось, к месту, и пропустил вперед Айрис. Мы вошли внутрь. Троица отлаженными движениями, как по команде, вошла следом. Меня терзали смутные сомнения насчет причин их визита. Агрессии они не проявляли, но и вежливость их выглядела довольно искусственной. За ней могло скрываться что угодно, вплоть до принесения священной жертвы. Одинаковость персов натолкнула меня на мысли о религиозном культе, «Ты перед сном молилась, Дездемона?» — спросил я на ушко Айрис. «Гордзей не время для шуток. Мне не по себе в компании этих кукло-мужиков». Один из визитеров нажал кнопку почти в самом низу вертикальной линейки. На этот раз кольцо опустилось с потолка до самого пола. Интрига накалилась. Любопытство пересилило страх, дверь распахнулась. Нашему взору открылся огромный зал, отдаленно напоминающий внутреннюю обстановку станции «Айрис», Только вместо лестниц, ведущих с уровня на уровень, здесь были поставлены кольца. Народа, по виду обычных землян, здесь находилось огромное количество. Они сновали между порталами, бегали туда-сюда и не обращали на нас внимания. Визитеры провели нас к ближайшему кольцу, показали на него, но сами не воспользовались. Они успокоили меня. а ирис кивнула на снующих людей, похожих на нас. «Согласен». Такое ощущение, что мы на обычной станции внутри какого-нибудь астероида, если бы не эти кольца. Мы взялись за руки и шагнули внутрь портала. Переход произошел незаметно. Наши органы чувств были обмануты, потому что мы не осознали, в какой момент вид по ту сторону кольца поменялся. Мы видели одно и вдруг увидели совсем другое. Так будто в момент перехода меня разложили на атомы в одном месте и собрали в другом. Мы очутились в небольшом офисе, обставленном в стиле сельской библиотеки. У противоположной от нас стены за столом под светом лампы листала какие-то бумаги-брюнетка с короткой стрижкой, одетая в серую водолазку. Она подняла на нас глаза после того, как я вежливо покашлял. «Как вы сюда попали?» — спросила она на космолингве, подняв на нас глаза. «Нас привели три одинаковых молодца однояйцевых близнеца», — честно признался я. «Знаю, это я их послала». Мне интересно, как вы изначально очутились в этом комплексе». «А вы об этом?» Я подумал, с чего лучше начать, и решил с маяка метаклеанцев. Она выслушала мой рассказ и покачала головой. «Врёте?» — вынесла она свой вердикт. «Почему это?» — с вызовом поинтересовалась Айрис. «С каких это пор земляне знают про маяки и умеют вызывать транспорт с Луны? Вы даже на орбиту своей планеты нормально летать не научились?» «А то, что мы разговариваем с вами на Космолингве, вас никак не напрягает?» — поставила Айрис Маттсобеседница. «Я подумала, что это автоматический переводчик. Вы действительно знаете Космолингву?» Женщина посмотрела на нас внимательнее. Она вынула из-под стола прибор, похожий на пистолет, и вперилась в меня взглядом. Мадам дала понять, что ее намерения серьезнее, чем могли показаться в начале. «Как вы тут очутились?» тон ее голоса стал намного холоднее, чем прежде. «Вы нам не верите?» Айрис тоже не стала присмыкаться перед демонстрацией силы. «У меня тот же вопрос. Как вы тут очутились? Это же наследие древней исчезнувшей цивилизации!» Женщина, превратившаяся в один момент в следователя по отношению к нам, усмехнулась. «Мне нет нужды объяснять кому бы то ни было, чем мы тут занимаемся, а в отношении вас я могу применить силу и заключить под стражу до выяснения личности и причин вашего появления. Очень оно подозрительное». «А что тут подозрительного? Мы были бы только рады миновать эту чертову расщелину. Думаете, мы пережили лучшие часы своей жизни, когда поняли, что оказались в ловушке? Отвезите нас в любое место, где есть люди, и расстанемся друзьями». «Меня разозлило и ее упорство принимать нас не за тех». «Конечно, этого вы хотите. Кто вас подослал?» «Как давно вам известно об объекте?» Женщина взяла в руки пистолет. «Мы узнали о нем несколько часов назад, когда лежали в луноходе вверх колесами», терпеливо пояснила Айрис спокойным тоном. «У вас есть устройство, способное определять, когда я говорю правду, а когда нет? Я хочу расставить все точки над «и». Такого устройства у нас нет, ввиду отсутствия необходимости в нем. Вы первые, кому удалось сюда проникнуть. Мы думали, что надежно отделены от людей временным барьером». «В каком смысле?» «Мне стало почти понятно, о чем речь, но хотелось уточнения». «А то вам неизвестно, хватит дурака валять. Все вы знаете, раз смогли сюда проникнуть». «Мы вообще ни сном, ни духом. Скажи, Айрис». «Мы сейчас в прошлом относительно того времени, из которого попали». — спросила супруга у допрашивающей нас женщины. «Да, разница почти в пять тысяч стандартных лет. Древние только покинули Луну. Буквально несколько лет назад». Мне стало нехорошо. Я привалился к какому-то ящику, потому что в ногах внезапно пропали силы. «Так значит, мы...» Айрис поджала губы. «Почему вы не изолировали вход в эти катакомбы? Не было бы этой встречи. Наш сын не находился бы сейчас от нас в далеком будущем». Расщелина, в которую вы свалились, находилась далеко от всех жилых комплексов и была прикрыта голограммой, имитирующей сплошную поверхность. Если вы не врёте, то я вам сочувствую, вы редкостные неудачники». Женщина кинула пистолет на стол, повернувшись к нам спиной, и помассировала себе виски. «Меня зовут Ольга, я тут главная». «Очень приятно. Айрис, а это мой муж Гордей», — представила нас супруга. «Главное чего? Чем вы тут занимаетесь?» Не ваше дело. Вы нас отпускаете? Я решил, что она нам поверила, и мы свободны. Конечно же нет. Проект секретный. Послушайте, Ольга, мы живем на Земле. А там кому не расскажи о вас и вашей работе, максимум, что получишь, это койку в дурдоме. Ваша тайна никому не интересна. Мы хотим спасти Землю от метаклианцев, пока они не превратили ее в черную дыру. Вам, надеюсь, тоже небезразлична судьба родной планеты? Я ничего не слышал ни о каких маяках. У меня чувство, что вы выводите меня за нос. Вы были матерью?» Айрис удалось изобразить слезы в голосе. «Можете понять, каково это, знать, что не увидишь своего ребенка?» «Нет, не была и пока не собираюсь. У меня есть более важные дела». Айрис усмехнулась. «Нет дел более важных для женщины, чем быть матерью. Этого не поймешь, пока не станешь. Можете мне поверить, я прошла через многое». Айрис вытерла кулаком выступившие слезы. «Хватит давить на сентиментальность, её у меня нет. Твой комбинезон мокрый из-за молока?» «Ой!» — Айрис только заметила этот конфуз. «Надо бы сцедить. У нас тут есть малыши, у которых мамочки дуются с трудом. Если не побрезгуете, можете покормить их, а то, говорят, у них сыпь от искусственного вскармливания не проходит». Голос Ольги немного отмяк. «Совершенно не брезгую!» — согласилась моя супруга. Ольга прижала палец к шее. «Ная!» «Сейчас к вам приведут женщину с грудью полной молока. Пусть она покормит самых несчастных. Потом объясню». Она убрала палец от шеи. «В коридоре вас встретят и проводят. А вы, Гордей, останьтесь. Я хочу задать вам еще несколько вопросов. С вашей женой ничего не случится». Ольга заметила мой беспокойный взгляд. «Ладно», — согласился я. Они не знали, на что была способна Айрис, и потому я был уверен, что в случае попытки применить к ней силу, они встретятся с очень неприятным сюрпризом. Айрис вышла. Мы остались один на один с боссом лунного подземелья. Ольга подошла ко мне и пристально посмотрела в глаза. — У вашей жены идеальная внешность. Она напоминает мне людей, живущих под управлением системы. — Вы невероятно прозорливы! — похвалил я ее за наблюдательность. — А вы точно не оттуда. «Спасибо. Я коренной землянин. Из будущего». Рот Ольги растянулся в улыбке. «Какая вы невозможная пара. Даже не знаю, кому из вас труднее». «Нам не нетрудно быть вместе. Мы многое прошли и почти синхронизировали свои взгляды на жизнь. Мы с Айрис одно целое. Рада за вас?» «Она подошла ко мне еще ближе. Ты в курсе, кто ее сюда направил?» «Я сделал шаг назад». «В курсе?» ну Ее направило, как обычно, благородное желание оказать помощь. У нее слабость помогать всем, кому можно помочь. Я могу применить силу, пока ты не расколешься. Мне нечего вам добавить. Мы с Айрис жертвы катастрофы. Старый корабль, который забрал нас с Земли, упал на поверхность Луны. Мы сели на луноход, нам светило солнце в глаза, мы поставили фильтр, через который ни черта не было видно и свалились в расщелину. Не было никакой тайны, преследующей нас. Айрис за все свои антисоциальные деяния отлучена от системы. И вообще нам насрать, чем вы тут занимаетесь. Делайте что угодно. Отпустите нас, и дело с концом. А лучше отвезите к ближайшему комплексу, чтобы мы могли сообщить оттуда о маяке». «Да, конечно. Очень фантастическая история, в которую я должна поверить. Брак между дикарем и девушкой из высшего общества. Прям Тарзан и Джейн Портер. Еще этот маяк, который разумный картофель ставит на все планеты без разбора. «Вы читали Тарзана?» Это меня удивило больше всего. Земляне, выросшие в космосе, мало что знали о культуре родной планеты. «Смотрела», — отрезала Ольга. «Мелодрама про человека, воспитанного старыми роботами в оставленном колонистами городе и юную космическую путешественницу». «Ясно. Это не совсем тот Тарзан, которого я знаю. Не пытайся уйти от темы». Чем раньше начнешь рассказывать правду, тем меньше вероятность того, что ее придется вытягивать из тебя силой». Она угрожающе приблизилась ко мне. Я понял, что она уверена в своих силах. Присмотрелся к ее открытой шее и увидел характерный тонкий след на коже, остающийся после установки силовых модификаций. Физическое преимущество делало ее уверенной в собственном превосходстве. Заодно я понял, что дела, которыми она руководила, имели криминальный уклон. Официально модификации и увеличение силы были под запретом, кроме тех случаев, когда в них нуждались. Например, на планетах с повышенной гравитацией. Мою шею прикрывал комбинезон, и пока не стоило показывать ей свои улучшения. Ее невидение являлось нашим преимуществом. «Послушайте, Ольга, при всем моем уважении к занимаемой вами высокой должности, психолог из вас никакой». Не будет никакого конструктива, если вы не перестанете придерживаться одной точки зрения относительно нас. Взгляните на мир шире. Думаете, всем есть дело до того, в чем вы тут копаетесь? Плевать. Если бы вы не напустили на себя и свое занятие важности, я бы даже не поинтересовался им. Решил бы, что вы археолог, которому повезло найти машину времени. Вам тоже повезло ее найти? Скорее, не повезло. У нас были другие планы. Ну, вы знаете про маяк. Гордей, гордей. Я как раз очень хороший психолог, и вижу, что вы со мной не совсем искренни». «Вы отвратительный психолог, если только не работаете на обратный результат. Суицид вместо реабилитации, как способ избавить человека от проблем. Вы понимаете, что если я сообщу о вашем появлении тем, кто меня нанял, то от вас могут физически избавиться?» Она только подтвердила мои предположения. «Так не делайте этого, не берите грех на душу. Поверьте нам». «Проверьте, если хотите. Давайте слетаем на землю. Посмотрите, где мы живем. Думаю, после этого все ваши подозрения развеются, как утренний туман. Вы будете жить через пять тысяч лет, так что ничего увидеть не получится». «А что, вернуться в наше время нельзя?» Мой голос предательски дрогнул. «Кто вам позволит это сделать? Чем меньше возни, тем меньше шансов, что на нас обратят внимание». «Любой взлет аппарата из той расщелины, в которую вы свалились, не останется незамеченным. Сюда прилетят любопытные, и тогда конец нашим работам». «Смею предположить, вы пытаетесь разобраться с технологиями древних?» Ответом мне было многозначительное молчание. Я понял, что попал в точку. «Черные копатели», — произнес я с напускным трагизмом. «Хотите повернуть историю по другому варианту, или хотите заработать на ставках, предсказывая события?» — Не твое дело. Мелко мыслишь. — Как умею. Лично я побоялся бы вмешиваться в события. Вдруг это приведет к какому-нибудь коллапсу. Мир же стремится к гармонии, и если перевесить одну сторону событий, то обязательно случатся другие, чтобы уменьшить отклонение от гармоничного состояния. Вы же должны знать об этом. — Какая чушь! — фыркнула Ольга. — Вселенная инертна. Пока она будет придумывать ответ, мой прах уже будет летать в ядовитой атмосфере Глоксидонии планете, на орбите которой я родилась. Может, вам всё-таки ребёночка заделать? Приоритеты сразу поменяются. Вы будете смеяться над своими желаниями, заимствованными из эгоистично-инфантильных устремлений социума. Ребёночка заделать ума много не надо. А разобраться в технологиях древних пока они полностью исправны. Достойная цель жизни. Вы учёный? Только дошло? По правде, да. Я подумал, что вы тут администратор, поставленный надзирать и карать. И это тоже. Мне нужно понимать, чем занимаются мои работники, чтобы не было имитации труда, пользуясь моей некомпетентностью. А в случае непослушания, так как многие тут находятся не по своей воле, я готова применить силу». Ольга незаметным движением метнула в мою сторону какой-то предмет. Он вонзился в 20 сантиметрах от моей головы в стойку деревянного стеллажа, на котором стояли книги. Это был полностью металлический метательный нож размером с скальпель и Я сделал вид, что для меня это произошло неожиданно, и испуганно отшатнулся в сторону. Ольгу позабавила моя реакция. «Главное не превратить вашу должность в карательный орган», произнес я, вытирая с лба воображаемый пот. «Человек слаб, особенно против собственного всевластия. Я строгий руководитель, но справедливый». Она подошла ко мне и легко выдернула нож из стойки. «Бросаю ножи лишь в дерево, но только дай мне повод перепутать вас». «Хорошо, я не буду затыкаться в вашем присутствии, чтобы вы не обознались». Ольга бросила на меня ироничный взгляд. «Ты же не испугался? Откуда столько смелости?» «Я испугался, просто когда мне не по себе, начинаю нести, что попало». «Ладно, хватит на сегодня. Я видела через помощников, как вы пытались съесть дикий виноград». «Нам это так и не удалось. Так он был диким и жутко кислым». «А кто такие ваши помощники?» Андроиды, оставшиеся от древних. Они использовали их для внедрения в среду людей. Понимают только один язык — шумерский. Через андроидов нам удалось воссоздать его и научиться управлять бородатыми болванами. Они идеальные помощники, намного умнее этих роботов, что научились производить мы. Вид у них слишком припудренный, как у нарциссов, зацикленных на своей внешности. Древние хотели, чтобы их искусственные протеже выглядели лучше людей ради безусловного подчинения. Они красивее, выше, сильнее, работоспособнее, умнее, сдержаннее. Но что-то пошло не так. О шумерах мы знаем не так уж много. Их цивилизация не возглавила эволюцию человека. Мы считаем, что как только древние поняли, что мы настолько другие, и им просто не понять наши мотивации, они уступили нам право управлять планетой. Ольга резко потянулась к моему лицу рукой. Я перехватил ее ладонь у самого носа. У неё точно имелись силовые модификации. Я чувствовал, как крепка её хватка. Она посмотрела мне в глаза, а другой рукой стянула с моего запястья вниз рукав комбинезона Провела по коже пальцами и усмехнулась. «Мне вдруг померещилось, что у тебя есть улучшение», произнесла она загадочным тоном. «Такая невероятная реакция». «Как хорошо, что она осмотрела мою новенькую, правую руку, лишённую модификаций». «Не понимаю, о чём вы?» — Я что, был болен? — прикинулся я идиотом. — Неважно. Выходи отсюда, тебя встретят, чтобы проводить в столовую. Приятного аппетита. Она отвернулась от меня и направилась к своему рабочему месту. — Спасибо, — поблагодарил я и вышел. Меня ждала женщина с папкой в руках. У меня сложилось впечатление, что просьба проводить меня в столовую отвлекла ее от важных дел. — Не отставайте, — предупредила женщина и бодро направилась по коридору. Я поравнялся с ней. «Скажите, отсюда можно выбраться?» — наивно поинтересовался я. «Да, двое уже выбрались. Ногами вперёд». «Так всё строго. Зачем?» «Не задавайте мне вопросов, ответы на которые могут быть поняты моим руководством привратно. Работа здесь — билет в одну сторону». «Дело в секретности? Или нет обратного выхода в наше время?» «Я вам ничего не скажу. Вот ваша столовая». «У меня нет кредитов». «У нас всё бесплатно». «Ясно. Коммунизм, построенный в отдельно взятом подземелье. Или турс с инклюзивом который я не заказывал. Приятного аппетита!» Она кивнула на дверь и, не дожидаясь, когда я ей воспользуюсь, вернулась к своим делам. Я вошел внутрь столовой. Она больше напоминала приличное кафе для интровертов. Почти все места были отделены кабинками. Местных можно было понять. Видеть остаток жизни одни и те же лица не каждому по силам вытерпеть. «Гордей!» Из дальней кабинки показалась Айрис. Я ужасно обрадовался, уверив ее. Полчаса разлуки показались мне целым годом. Она обняла меня, будто тоже соскучилась. «Опустошила кормушки», — поинтересовался я у супруги. «В момент. Бедные детишки впились в них, как клещами. Как там бедный Никас теперь? Как наши родители?» Она задумалась. Рядом с ней стояли две железные миски из нержавейки, как у собак. В одной желтело что-то напоминающее гороховый суп-пюре, в другой — йогурт или пудинг. Выберемся, не переживай. А что ты ешь? Без понятия. Что-то со вкусом чего-то. Ничего знакомого. Съедобно, не калорийно. Мне сказали, что в условиях низкой гравитации лишние калории моментально вызывают диабет. Наверное, это что-то типа желированной воды с ароматизаторами и витаминами. А тут есть медблок? У меня такое ощущение, что нет. «Мне тоже принесли те же самые блюда и поставили на стол». Я поблагодарил официантку. Она ничего не ответила, будто моя благодарность была ей неприятна. «Они тут все какие-то уставшие и взвинченные», — поделилась Айрис своими наблюдениями. «Мамочки, у которых нет молока, выглядят так, будто сидят на препаратах, снижающих физиологическую активность». Она изобразила пустой взгляд, открытый рот и медленные движения. О чём говорили с Ольгой после моего ухода? Давила на меня. У неё есть модификации, поэтому я думаю, что вся эта затея с изучением технологий древних — чья-то афера. Она не догадалась, что ты непростой парень? Вроде нет, но была близко к тому. Спасибо, что ты отчекрыжила мне тогда руку. Сегодня она сыграла свою роль. А ты общалась с кем-нибудь? Айрис приблизилась ко мне в упор и приложила палец к кости черепа за ухом. Иногда мы так общались без свидетелей. Нейроинтерфейс умудрялся передавать сообщения через палец. «Отсюда есть выход в наше время, через который вывозят оборудование. О нём почти никто не знает. Там трудятся роботы древних. Я многозначительно покивал. Если есть выход, то мы обязательно придумаем, как им воспользоваться».